Глава тридцать первая «Я решительно ненавижу решительного». «Да что же это такое? Ну что такое, а?» Анфиса сидела рядом и с жутким упорством пыталась соединить две части браслета. «Не выходит. Ну не выходит почему-то моя булочка». Она посмотрела на меня и продолжила. «Мы его починим, я тебе точно говорю. Ты же мне веришь?» «Верю», — ответила я безжизненным голосом. «О, карамелечка, как мне жаль, как мне жаль!» Зверушка забросила бесполезное занятие, шмыгнула носом и плюхнулась ко мне под бок, положив голову на сгиб локтя. «Я не верю, что мой кексичек...» «Вы все поверили», — произнесла я зло. «Все поверили в то, что Айзек погиб». «Ну...» — Анфиса повернулась ко мне лицом и растерла копытцем нос. «Его Величество сказал...» «Они ошиблись!» Я рявкнула от отчаяния. «Извини». Погладила мохнатую спинку животного и продолжила лежать. Слёзы текли сами собой, не переставая. Внутри всё сжималось от мысли, что Айзека больше нет. Ещё больше от того, что мне всячески старались доказать это. «Закажем сладости?» — спросила она. «Или я попрошу ледиба приготовить тебе котлет из этой вашей мясорубки?» «Я не хочу есть». «А пить?» «Сок, чай, какао. М? Что желает моя шоколадная помадка?» «Чтобы меня не трогали. Два дня, как мы вернулись с территории орков. Раньше нам не позволяли этого сделать, ссылаясь на опасность. Мне, в принципе, было всё равно, где находиться». «Ну нет!» — Анфиса взбрыкнула ножками, спрыгнула с кровати и подсокала к двери. «Я не буду первым гувернёром, у которого леди растаяла от тоски». «Даже если от тоски по истинной паре...» — фыркнула я. «Даже так! Жди!» Чего именно ждать, она не сказала. Юркнула в щелочку и прибежала спустя минут десять, встревоженная и возбужденная до предела. «Вставай! Срочно поднимайся с постели, моя размякшая плюшечка!» «Не хочу!» «Я не спрашиваю, хочешь ты или нет. Внизу тебя ожидает распорядитель моего кеки кексика договорила она, справившись с рвущимися слезами. «Он хочет незамедлительно тебя увидеть. Вставай!» Анфиса запрыгнула на кровать и бесцеремонно толкала меня копытцами в спину. «И позволь тебя расчесать?» «Не нужно. Я поймала мордочку гувернёра у артефакта связи. Я спущусь так». Накинула халат поверх ночной рубашки и, не глядя в зеркало, вышла из спальни. «Моя сдобочка, ты доведёшь господина-распорядителя до нервного срыва. Хоть бы синячки под глазами убрали эликсирчикам». Я не слышала Анфису, торопилась навстречу, гадая, что мог сказать этот человек. Любое упоминание об Айзеке вселяло надежду. Я всё ждала, что Аскольд или кто-то другой войдёт в мою комнату и прокричит, что произошла чудовищная ошибка. Наверное, этого я и ждала, и от невысокого мужчины с крючковатым носом, стоящего посередине гостиной. Но он лишь передал мне конверт и выразил соболезнование. «И что мне с этим делать?» — спросила я. «Про честь, леди», — посоветовал тот. «Если у вас возникнут вопросы, прошу вас, обращайтесь. Мои контакты внутри. Доброго дня». «И вам», — ответила я, всматриваясь в надпись на желтоватом листе. «Это был точно почерк языка Мы ведь столько времени провели за перепиской с помощью зачарованной бумаги. А теперь она больше не переливалась, потускнев. «Я не могу», — прошептала я, вернувшись в спальню. «Казалось, если я вскрою конверт, то соглашусь со смертью моего дракона. Моего? Как же поздно я осознала это». «Хочешь, я прочту?» — спросила Анфиса. «Обещаю не читать вслух, если там личное». «Хочу». — попросила я, присев на кровать. «Моя дорогая Станислава, я совершила много ошибок, но...» Ух, Выдохнула она. «Я думала, это будет проще, но никогда не смогу простить себе только одну...» Он попрощался, — прошептала я. «Сейчас тот самый момент, когда Юлития пытаться скрыть от тебя правду, потеряла смысл. Ведь если ты читаешь это письмо, значит, меня больше нет». «Айзек Скалистый погиб», — продолжала Анфиса, а я слушала и отказывалась верить. «Ты только моя, и я весь твой. Всегда помни об этом. О, святые, кто бы мог подумать, что ликерный кексик был такой романтичный и нежный?» Она опустила мордочку в стакан и ссыканием отпила воду. «Мне продолжать?» «Продолжай», — попросила я, слушаясь в каждое слово. «Я всё смогла вынести, кроме той части, где он упомянул о завещании. Он действительно думал, что деньги могут заменить его?» «Пожалуйста, не отказывайся. Мне это уже не пригодится. А вы с леди Макаровной сумеете найти применение больше ненужной мне собственности и скромным накоплением. Также ты найдёшь документы на Анфису. Гувернёр принадлежит тебе целиком и полностью. Я люблю тебя, Станислава». «Ой, я обещала не читать личное», — извинился она. «Прощай, Айзек Скалистый!» Закончила и затряслась в тихих рыданиях. «Айзек Скалистый», — повторила я. «Айзек Скалистый». «Анфиса больше не сдерживала себя, а я обрела надежду». «Тут и еще завещание» доносилась сквозь всхлипы. «Скромные накопления моего кексика весьма нескромные». «Оставь. Это сейчас неважно», — сказала я, свернув бумаги и убрав их в конверт. «Это очень важно», — она вытерла слезы с мордочки. «Я теперь полностью несу ответственность за тебя. Он же так и написал. Гувернер принадлежит тебе целиком и полностью». Процитировала она прочитанное. «Я должна беспокоиться о твоём благополучии и благосостоянии. Почему Дургуза не предложила мне вернуться домой?» Я перебила Анфису. «Э, «Я не знаю, мой конфитёрчик». «Почему Дургуза не предложила мне вернуться домой?» Спросила я увереннее и радостней. «Моя зефирочка хочет, чтобы её посетил лекарь?» «Не хочет. Но вот скажи, что мне делать в этом мире, если я лишилась любимого». Анфиса блымкнула чёрными глазками и растянула губы в заискивающей улыбке. «Я вернусь через минуту». Она повисла на краю кровати, задними лапками стараясь нащупать пол. «Вот что мне тут делать? Что?» «Всего минуточку, моя карамелька». «Стой!» — крикнула я. «Стою!» — отозвалась Анфиса, испуганно вытянув мордочку. «Скажи, много гувернёров в столице?» «Ну, не так и много». «Они доступны небольшому кругу, не все аристократы имеют возможность дать достойное образование своим потомкам. И ты, наверное, многих знаешь по именам?» «Конечно!» — чёрные глазки заметались. «Но почему ты спрашиваешь, моя бисквитная крошечка? А ты знакома с... Ли... Лои... Лей!» «Конечно! У неё в воспитании прелестная маленькая леди по имени Зинель!» «Да, Зизи!» «А что ты знаешь про её семью, мой сливовый джемик? Я всё же думаю, нам стоит пригласить лекаря». «Нет». Я спрыгнула с кровати, подбежала к Анфисе и опустилась перед ней на колени. «Ты должна кое-что узнать для меня. Только всё должно остаться в тайне. Ото всех». «И от леди Ба?» «Ото всех». «Что я должна узнать?» «Всё ли в порядке с семьёй маленькой леди Зинель? Все ли здоровы? «Я не понимаю...» Анфиса продолжала таращиться на меня. «Для меня это очень важно. Очень важно...» Повторила я с расстановкой. «Что, прямо сейчас идти?» Спросила она. «Незамедлительно». «Слушаюсь...» Кивнула зверушка, проникнувшись приказным тоном. Анфиса ушла, а я осталась в комнате одна. Жутко нервничая, молясь всем-всем богам, чтобы моя теория оказалась верна. Пусть язык будет жив. Я с удовольствием прибью его собственными руками. Пока ждала я перечитала письмо, а после еще раз. Скалистой и опять скалистой. Ни строчки, ни буковки о семье, а о настоящей семье. Когда в коридоре послышались шаги, я зажмурилась и скрестила пальчики на удачу. Леди Станислава, я подала обед. Хотите спуститься? Поинтересовалась служанка перед этим тактично постучав и чуть приоткрыв дверь. «Я не голодна», — выдохнула я разочарованно, чувствуя болезненные спазмы в желудке. «Я принесу бульон? Не нужно. Как скажете. не есть, ни пить полноценно я не могла. Несколько глотков и накатывала тошнота. А сейчас я чувствовала себя ещё хуже. Наконец, вместо человеческих шагов раздался торопливый сок от копытц. «Моя сладенькая булочка, я вернулась» выдала Анфису вместе с тяжёлым выдохом. «Старая я уже для таких пробежек». Она запрыгнула на кровать, подошла к тумбе и с причмокиванием отпила воды. «Узнала?» — спросила я Сипла. «Узнала». И опять потянулась к воде. «Говори», — рявкнула я, взяв зверушку за передние ножки и потянув к себе. «Крамелечка меня пугает. Рассказывай». «Ну, что рассказывать? Маленькая леди Зинель?» Очень способна к языкам, играет на клавесине и... «Что с родными, маленькая талантливая леди?» «Все ли в здравии?» Я начала трясти Анфису. «Вздравии, моя карамелечка!» «Ой, не так активно, п пожалуйста!» «Я на обратном пути не смогла себе отказать в заварном креме у мадам Сдобной!» «Я же просила тебя не задерживаться!» Взвизгнула я от переполняющих эмоций. «Скажи...» прохрипела я, глядя в испуганные глазки. «А что же старший брат маленькой леди?» «Как его здравие?» спросила я за могильным голосом. До этого момента и не знала, что умею так жутко говорить. «Лорд решительный!» Носик зверушки, как её мохнатые губки, дрожали. «Что, лорд решительный?» Я подалась вперёд. «Получил повышение, чем порадовал свою матушку?» договорила она в ужасе. «Получил повышение?» «Правда?» переспросила я. «Да, моя разгневанная конфетка», часто-часто моргая. Говорят, он стал появляться дома, чем ещё больше радовал своих близких. «Появляться дома, значит?» «Да, но от чего же мой ежевичный конфитюрчик не рад счастью других?» «Это я-то?» слишком громко и визгливо воскликнула я, отпуская дрожавшие лапки. «Я безмерно счастлива за леди Зинелли и её брата». «Лорда Айзека моя ванильная безэшечка», — напомнила имя этого предателя. «Лорд Айзек решительный, очень достойный молодой мужчина. Удивительно, что он еще одинок». «Лорд Брехло!» — чуть не выкрикнула я, едва сдержавшись. «Собачье Брехло!» «Бывают такие лорды», — произнесла я с расстановкой, «которые только создают привлекательный облик. Внутри же...» Насквозь лживые манипуляторы, заставляющие приличных леди страдать. Бесчувственные, холодные, отвратительные. «Моя булочка так злится. Смею ли я предположить, что вы встречались с лордом решительным?» «О, да», — ответила я с пугающей улыбкой, поймав собственное отражение в зеркале. «Когда ужинала с его высочеством, и могу с полной уверенностью сказать...» что старший брат этой милой, талантливой леди — настоящий козёл. Чёрные бусины, смотревшие на меня, грозили вот-вот от страха покинуть глазницы. «Угу!» — промычала Анфиса, пятясь к изголовью кровати. «А ты его видела?» — спросила я. «Сегодня. Был ли он дома, когда ты нанесла визит?» Б -б «Был. Лорд как раз отзавтракал...» И собирался на службу. «И как он выглядел?» Спросил я, вспоминая красивое мужское лицо. Возможно, у него были тени под глазами. Или ввалились щеки. Или я размахивала руками, стараясь найти оправдание поступку Айзека. Умом я понимала, для чего был разыгран весь этот спектакль. Но сердце требовало мщения и страданий. Драконьих страданий. Или безжизненный взгляд. «Я так боюсь тебя, мой воинственный грильяжек. Говори». «Лорд выглядел прекрасно». Она выплюнула слова, плюхнулась на подушку и прикрыла копытцами голову, словно я сейчас взорвусь. А я действительно была близка к этому. Внутри не просто пекло от эмоций, а жгло. Я напоминала себе чайник, забытый на плите, и оставалась, чтобы крикивать ругательство от бессилия и злости. Ох, какие сравнения мне сейчас шли на язык. Да за пять минут я заткнула за пояс не только бабулю, но и Дургузу. А уж моя зеленокожая подруга была искусна в выражениях. «Дургуза», — прошептала я, переведя взгляд на забившуюся в угол зверушку. Та с усердием лизала артефакт связи и шептала, чтобы срочно прислали лекаря. «Еще одна предательница». и «Я?» — уточнила у меня Анфиса. «Нет». Я отмахнулась и обессиленно рухнула в кресло. «И не нужен лекарь», — произнесла я мирно. «Ну уж нет, мой морковный тортик. Я настаиваю на осмотре». «Как скажешь». Согласилась я, чувствуя себя опустошённой. Гнев лишил последних сил. «Я хочу есть», — добавила, стирая непрошенные слёзы. «Ох!» Анфиса резво спрыгнула с кровати. «Это я мигом организую. Мигом!» — повторила она.